Пусть неосознанно, однако, я действительно никогда не снимаю людей. Пожалуй, я просто не хочу вторгаться в чужую жизнь. Мне дика сама мысль навечно запечатлеть кого-то. Я читала, у некоторых народов религия запрещает фотографировать людей. Мне запомнилось это, потому что странным образом совпадало с моим отношением к фотопортретам. Меня никогда особенно не интересовали ни религия, ни мистика — Не было и повода задумываться над подобными вопросами. В детстве они занимали меня некоторое время, но позднее уже нет. Меня раздражают неестественные позы людей на снимках. Деревья остаются самими собой, они не пытаются выглядеть лучше, чем есть на самом деле. Словом, мне интересны лишь линии, горизонт, перспективы, простые реальности природы или того, что вновь стало природой. А вообще-то я занимаюсь фотографией от случая к случаю. Порой неделями ничего не снимаю и не ощущаю в этом никакой потребности. Хотя отпечатки я делаю лишь с немногих негативов, в шкафу забито фотографиями уже пять ящиков. Я не собираюсь отдавать их на фотовыставки и никому не показываю. Мне самой толком непонятно, зачем я вообще занимаюсь фотографией. Впрочем, этим вопросом я не задаюсь, ибо на него все равно нет ответа. Боюсь, подобные вопросы поставят под вопрос меня самое. Словом, искать смысл в своих занятиях не хочется. Одних это удивит, другие не поверят, но такова правда, у меня нет потребности размышлять над загадками жизни. Упрек в том, что я живу бессознательно, будто зверек, кажется, именно так, сказал однажды мой сокурсник, меня не задевает. Просто я не расположена к мистике а все, что выходит за рамки биологии, для меня мистика. Мне она не нужна. И это я считаю своей сильной стороной. Я люблю секунды, когда на белой фотобумаге в проявителе медленно проступает изображение. Это для меня момент творения, рождения. Переход от белой пустоты к чему-то пока еще неопределенному происходит плавно, и в то же время перемены всегда кажутся неожиданными изображение появляется постепенно, процесс, который начат мною, управляется мною и может быть мною остановлен. Зачатие. химия возникающей жизни, к которой я причастна. Это совсем иначе, чем было с моими детьми, моими нерожденными детьми. Тогда у меня не было чувства причастности. Возможно, оно появилось бы потом, гораздо позднее, когда во мне шевернулось бы что-то живое, а так все закончилось двумя абортами. Первый ребенок был не ко времени, мы с Хиннером учились, и у нас хватало других забот. Второго ребенка я не хотела сама, я знала, что не останусь с Хиннером, точнее чувствовала это, так инстинктивно чувствуешь опасность задолго до того, как она становится реальной. Мы не подходили друг другу. Собственно, не было ни скандалов, ни сцен. Просто мы не подходили друг другу. Зачем тогда ребенок? Хиннер пришел ко мне в больницу испуганный. Я его ни о чем не предупредила, и он, вероятно, догадывался, что я собираюсь бросить его. Хиннер не упрекал меня. Он был только ужасно испуган. Мне было жаль его, но ведь это не причина для того, чтобы рожать ребенка. Два аборта совершенно измучили меня физически. Я смертельно устала и хотела только покоя. Я была в отчаянии, хотя и не смогла бы объяснить, отчего. Изводила постоянная тупая боль в затылке, она не давала спать.